Любовь, верность, сердечная искренность, надежда и радость. Автору этой книги, изо всех сил стремящемуся избежать легковесных аналогий с позднейшими временами, опять никак не удержаться, чтобы не прибавить к этим свойствам настоящих верноподданных еще два, рожденных в последние полстолетия, глубокое удовлетворение и искреннюю признательность. Но и без них танец добродетелей и свойств императрицы и народа на поляне посреди лавровых, кедровых и пальмовых рощ получился, вероятно, блистательно. Оказывается, эти благоухающие рощи, пока с облаков спускалась богиня солнца, успели подняться на месте пустынь и диких лесов. Запустелые поля также вовсю радовали глаз зрителя, обернувшись в веселые и приятные сады. Астрея исполнила арию о достоинствах императрицы Елизаветы Петровны, которой уже при рождении была одарена массой добродетелей и которой судьбой было предназначено увенчаться короной, дабы Россию паки восстановить. После этого Астрея предлагает подданным воздвигнуть публичный монумент в честь государни, что тут же и свершилось, прямо посредине сцены. Начали поднимать огромный обелиск с надписью «Да здравствует благополучная Елизавета, достойнейшая, вожделенная, коронованная императрица, мать Отечества, увеселение человеческого рода, тит времен наших, 1742 год». В заключении пролога происходит массовое ликование обитателей всех четырех частей света, больше тогда и не знали, вместе с добродетелями и добрыми свойствами. А если к этому прибавить, что все, кто публично сожалел о правлении кроткой Анны Леопольдовны или, не дай бог, сохранил у себя монету с профилем младенца императора Ивана Антоновича или печатный указ с его титлом, тотчас тащили в тайную канцелярию, то станет ясно, никто не сомневался, что с воцарением Елизаветы Петровны наступило царство света нового Тита. Как известно, римский император Тит прославился великодушием к поверженным врагам. Придя к власти, Елизавета сразу столкнулась с несколькими внешними и внутриполитическими проблемами. В момент переворота Россия находилась в состоянии войны со Швецией. И уже на следующий день после переворота на улицах столицы вместе с манифестом о вошедении дочери Петра на престол читали и упомянутый выше манифест Львенгаупта о намерении шведов освободить русских от гнета иностранных временщиков. Тотчас в Выборг были посланы нарочные с приказанием русским войскам стоять на месте, а к шведскому командующему отправили освобожденного из русского плена шведского офицера с сообщением о готовности России заключить мир. «Решить эту серьезную проблему?» Окончить ненужную бывшей цесаревне, а теперь государыне войну, тем не менее сразу не удалось. Перемия, объявленная после восшествия в на престол, не окончилась миром, шведы своих требований не смягчили и продолжали добиваться возвращения восточной прибалтики Так стали ясны истины, то есть реваншистские планы шведского кабинета, который теперь воевал уже против той государыни ради воцарения, которая якобы и начинал войну. Поэтому уже в конце февраля 1742 года Елизавета приказала войскам готовиться к новой кампании и начать военные действия, дабы он ими неприятель к прямому желаемого склонению принужден быть мог. Новая кампания принесла ошеломляющие успехи русской армии. Не столько благодаря победам фельдмаршала Ласси, полководца хорошего, но не блестящего, сколько из-за полного разложения шведского войска, в котором возобладали недопустимые военные военной организации принципы коллективного обсуждения офицерами планов командования. Кроме того, финляндские части, составлявшие значительную часть армии, фактически отказались воевать, и во множестве дезертировали. Идея освобождения Финляндии от шведского ига как никогда была близка к осуществлению. Ее довольно умело подогревали русские агенты, обещавшие финнам лучшие условия существования под скипетром Елизаветы Петровны, чем под тенью трех корон. Как бы то ни было, в июне шведы непрерывно отступали, сдавали одну позицию с другой.